Глава 51. Шейла Лебовиц окинула гостиную цепким, как у орла, взглядом. — У вас неплохо, — заключила соседка. Потом перевела взгляд на меня и прибавила, если переделать кое-что, например, убрать вот эту перегородку или вот эту, будет просто замечательно, появится больше свободного пространства. Она позвонила в дверь пару минут назад ровно в шесть вечера, как мы и договорились сегодня днем. Я попытался изобразить смертельную усталость. После недавних открытий мне было совершенно не до вечеринок. Но Шейла, не обращая на это внимания, распахнула дверь, как только я ее открыл, и без приглашения вошла в дом. «Что ж», — сказала она, закончив осмотр, — «из этого дома можно сделать настоящую игрушку. Здесь есть где развернуться воображению». «А я-то думал, что это ваш муж?» «Специалист по продаже недвижимости», — заметил я. «Ну, я тоже знаю некоторые тонкости этого дела», — с улыбкой проговорила она, приближаясь ко мне. «Например, я знаю, что ни в коем случае нельзя трогать несущие стены. Если вы купили старый дом...» Можете полностью выпотрошить его изнутри и переоборудовать по своему вкусу. Но только ни в коем случае не трогайте наружные стены. Иначе стоимость вашего дома останется на прежнем уровне, вместо того, чтобы с каждым годом повышаться. — Вы, я так понимаю, разбираетесь и в шкале цен? Шейла оглядела меня с головы до ног. — Скажем так... Я всегда распознаю выгодную возможность, когда она мне попадается. Произнеся эту двусмысленную фразу, она дождалась, пока я покраснею, затем резко повернулась на высоких каблуках и направилась к бару. — Вы позволите? — спросила она, открывая его. — Конечно, — кивнул я. — Пожалуйста. Она взяла два низких широких стакана, наполнила каждый на треть бурбоном «Джим Бим» и, вернувшись, протянула один мне. — За ваше здоровье, — сказала Шейла, приподнимая бокал. — Такой тост вам точно не повредит. — Что вы имеете в виду? — Вы выглядите как зомби. Я даже не пытался спорить. У меня кое-какие проблемы. — У всех нас они бывают. Я молча отпил глоток. Шейла в этот вечер блистала. На ней было облегающее черное вечернее платье, бриллиантовое колье и сейги с подвесками одного дизайна. Я обратил внимание, что обручальное кольцо у нее отсутствовало. Правой рукой она держала свой стакан у самых губ, левой слегка поглаживала правый локоть. «Клэр все еще не вернулась?» — Сделанная непринужденностью, — спросила она. — Нет. — Я почему-то так и думала. — Ах, вот как! — А ей не нравится Неаполь. Однажды она мне в этом призналась. В общем-то, это можно понять. Она ведь француженка. Французы все такие... Э, утонченные. Этот комплимент Шейла произнесла с такой интонацией, что он приобрел едва ли непротивоположный смысл. «Не разделяю вашу точку зрения», — сдержанно сказал я. «Однако нельзя не признать очевидного. Мы с вами оба одинокие люди. Вы замужем за Германом. Герман женат на своей работе». Она демонстративно помахала рукой у меня перед глазами. «С некоторых пор я больше не ношу обручальное кольцо. И я даже не уверена, что он это заметил». Шейла придвинулась ко мне еще ближе, но я одним глотком осушил свой стакан и, под предлогом того, что нужно поставить стакан в раковину, ретировался в кухню. — А как сегодняшняя вечеринка? — спросил я, меняя тему разговора. — Удачно? — О, более чем, — ответила Шейла, меланхоличным тоном. Народу собралась чертова уйма. — Но вы, кажется, говорили всего о нескольких самых близких друзьях. Вы же хотели просто устроить небольшое дополнение к празднику вашей дочери? — Так и планировалось. Но Герман решил организовать все на самом высшем уровне. Получилось очень впечатляюще. Ему захотелось убить одним выстрелом двух зайцев, ублажить своих нынешних богатых клиентов и привлечь новых. Создать впечатление, что он фигура номер один на местном рынке недвижимости. Она издала короткий безрадостный смешок. «Герман — гроза конкурентов. Герман — акула бизнеса». Так он себя именует уже чуть ли неофициально. Надо видеть, как он расхаживает среди гостей такой крутой, с золотой цепью на шее, с золотым перстнем на руке. И постоянно заходит в роскошную ванную комнату, отделанную мрамором. Только чтобы лишний раз полюбоваться на себя в зеркало. Я повернулся к ней. Опустив голову и сидела в кресле. Плечи ее поникли. «Но делать деньги он действительно умеет, с этим не поспоришь», — прибавила она с горечью. «Деньги, потраченные на праздник дочери, он включил в графу представительские расходы». Ну что ж, в кое то веки он хоть что-то для нее сделал. Немного помолчав, она спросила, «А вы?» «Вы придете?» «Я думаю, да». На губах Шейлы промелькнула тень улыбки, правда? «Мне нужно отвлечься от грустных мыслей». «Прекрасно. Я надеюсь, вы хорошо проведете время. Тем более, что среди гостей будет и ваш друг Кэмерон. Эта новость меня поразила. Вы с ним знакомы?» «Познакомились на этой неделе», — ответила Шейла. «Он заходил ко мне. Мы очень мило поболтали. А том, о сём». Она поднялась, подошла ко мне и, посмотрев, в глаза добавила, «Позвольте мне быть вашим проводником. Вечер ещё только начинается. Кто знает, какие сюрпризы нас ждут».